Противопоказания. Массаж и самомассаж противопоказаны при острых лихорадочных состояниях, острых воспалительных процессах, кровотечениях и наклонности к ним, при болезнях крови, гнойных процессах любой локализации, различных заболеваниях кожи, инфекционные, грибковые и теологии, гангрене, остром воспалении тромбозе, значительном варикозном расширении вен, трофических язвах, атеросклероза периферических сосудов, тромбонгитии в сочетании с атеросклерозом мозговых сосудов, аневризмах сосудов, тромбофлебите, воспаление лимфатических узлов, активной форме туберкулеза, сифилисе, Хроническом остеомиелите, доброкачественных и злокачественных опухолях различной локализации до хирургического лечения. Противопоказаниями к назначению массажа являются также нестерпимые боли после травмы, каузологический синдром, психические заболевания, недостаточность кровообращения третьей степени гипертензивные и гипотезивные кризы, тошнота, рвота, боли невыясненного характера при пальпации живота, бронхоэктазы, легочная, сердечная, почечная, печеночная недостаточность. Необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев, Противопоказания к назначению массажа и самомассажа носят временный характер и имеют место в остром периоде болезни или при обострении хронического заболевания. Вопросы, связанные с назначением массажа, требуют соблюдения медицинской этики такта. При назначении массажа врач должен указать, в каком сочетании с другими процедурами следует применять его разновидности, должен постоянно наблюдать за больным, а массажист должен сообщать врачу обо всех отклонениях. Такой подход к применению массажа делает этот метод наиболее эффективным при лечении различных заболеваний и повреждений.